Глава 19. Бес направил левую кисть в сторону, удивленно пучащего на него зенки Мара, мысленно активируя скрытый в руке специализированный девайс. Из основания ладони в шею бедолаги выстрелил эдакий белый язык, на секунду коснулся открытого участка тела, уложил Мара и тут же скрылся обратно. Мар рефлекторно схватился за место, куда его ударил неизвестный предмет но это было последним сознательным действием его тела. Мощный нейротоксин, разносимый кровотоком с бешеной скоростью по организму, моментально вызвал у человека паралич, и его тело просто упало. Несколько судорожных движений и все. Бес осторожно перешагнул тело и отдал собакам команду на поиск. Он использовал для команд почти забытый в современном мире диалект норвежского языка со старой земли. Так можно быть уверенным, что никто не поймет, что именно он приказывает модификантам. Вместо банального искать, он произнес сок, и псы, навострив уши, принялись наматывать круги в поисках целей. Пока псы выискивали укрывшихся маров, бес не сидел на месте. Аккуратно вглядываясь и вслушиваясь, тихими стелющимися шагами он перемещался от укрытия к укрытию. В итоге следующего противника он успел засечь задолго до того, как тот заметил его самого. Одинокий Мар гордо восседал между двух палаток в позе орла, осуществляя естественные потребности организма. Он настолько был увлечен процессом, что бес спокойно подошел к нему почти вплотную, и только тогда Мар что-то заподозрил или услышал, начал поворачивать голову в сторону беса. Но тот уже был рядом и вонзил нож ловким движением в спину серуна. Кончик лезвия с чпоканьем ударив в лопатку, повредил легкое так, что его враг немедленно захлебнулся кровью, не сумев издать ни звука. Бес выдернул нож из раны. Ловко обтер лезвие от тряпки покойного и с удивлением присвистнул. Говенный орел пошел в сортир не с пустыми руками. Прислоненный к стене здесь стоял солидно потрепанный жизнью дуговой разрядник. Убийственная штука, если уметь пользоваться. Вместо пулин выпускает электрическую дугу, причем мощность у нее настраиваемая. Хочешь, просто потряхнет цель до обморока, а крутни посильнее, и у того, кто получит разряд, обуглится мозги. Кроме того, эта штука на максимальной мощности не просто поджаривала того, в кого попадает. Дуга начинала скакать между близко стоящими людьми и давать в каждого из них разряд за разрядом. Тапку такой трофей точно понравился. Да и не лишним будет для самого беса. Хорошая игрушка, полезная. Собаки вернулись к бесу и послушно уселись на землю рядом с хозяином. Морда Геры была перемазана кровью. Это было верным признаком того, что больше живых маров поблизости нет. Но оставалась еще группа чуть дальше. Так сказать, в глубине всех этих лабиринтов. Бес вынул из кобуры пистолета выверенными точными движениями накрутил на него глушитель. Укрываясь все за теми же палатками и хижинами, он без проблем смог подобраться к противнику. Мары все так же сидели на месте, лишь пулеметчик все же встал на свой пост и сейчас задумчиво глядел на ворота. Что ж, надо показать себя перед тапком в лучшем виде, а то хрен знает, чего у него на уме. Ну, как в рабство решит продать. Да и собакам пора размяться. Давненько они не работали всерьез. Бес вышел из-за своего укрытия спокойно пошел вперед на Маров держа пистолет в опущенной вниз руке. Те даже не сразу поняли, что происходит. Они пялились на него и ничего не делали, словно не веря, что перед ними человек из кожи и плоти. Миражом посчитали, что ли? Или уж прямо настолько не ждали здесь увидеть постороннего, причем постороннего, появившегося вот так, тихо и будто из ниоткуда. Появись бес на гравицикле, к примеру, и мары, начали бы по нему палить издалека, а так... Бес просто шел вперед, стараясь сблизиться на такую дистанцию, с которой можно будет открыть огонь с гарантированным результатом. Оставалось три шага. Два. Один. И в этот момент он оглушительно рыкнул своим псам. «Така!» Две коричневые молнии, которые незаметно подкрадывались к марам с разных сторон, пока сам хозяин отвлекал внимание, вылетели справа и слева, немедленно кинувшись в бой. Гера вцепилась в прыжке в лицо своему противнику, срывая клыками кожу и разрывая плоть когтями. А Ари, как истинная леди, своего противника атаковала в пах, вцепилась зубами, приняваясь рывками, разрывать брюки и плоть под ними. Тот завизжал от боли и ужаса. Без же, отдав собакам приказ, тут же перешел на бег, на ходу вскидывая пистолеты, и наводя толстую трубу глушителя на первую цель – пулеметчика. Тот не успел ничего понять. Когда пуля прошила его переносицу, вышибла мозги. На рефлексе Бес все равно выпустил в него еще одну. Он всегда стрелял дабл-тапами, чтобы исключить вероятность промаха. Еще несколько тихих хлопков пистолета, и вот еще двое маров упали. Теперь враги наконец-то очухались, начали двигаться. Но как же медленно, мало того, еще и глупо. Один с криками побежал куда-то в сторону ворот. Еще двое попробовали открыть огонь из своих ОСЗ-4 в Беса, заставив того моментально уйти в укрытие. Еще один, наверное, самый отчаянный Мар выхватил нож и ударил им в бок Геральту, он же Гера. Но откуда Мару было знать, что подкожная броня модификантов выдерживает пистолетную пулю в упор? Что ему какой-то там нож? Гера выпустил уже мертвого первого противника и вцепился клыками в руку с ножом, одним движением переломав незадачливому Мару все кости в ней. Бес, быстро перемещавшийся между укрытиями, легко и изящно сместился в сторону, уйдя с траектории полета картечи, выпущенной Маром из своей ОСЗ, после чего вбил в каждого врага еще по две пули. К этому времени он был в 3-4 метрах от укрытий, где и засела вся вражеская группа. Еще одним мощным рывком он перепрыгнул невысокий бруствер и оказался внутри. Еще две пули в голову того Мара, которого трепала Ари, по контрольному выстрелу в голову противников Геры. Тот, правда, умудрился справиться и сам. Но контроль обязателен. Для беса это уже дело привычки. Последний Мар, попытавшийся сбежать, оглянулся назад и, запричитав что-то, попытался еще прибавить скорости. Он уже прилично отдалился. Почти на сто метров. Бес перехватил правую руку левой, фиксируя пистолет и, выдохнув, резко нажав на спуск трижды. После третьего выстрела пистолет встал на затворную задержку, но больше стрелять было не в кого. Труп последнего бандита рухнул в пыль. «Без тапку! Цель защищена!» «Да, видел. Подъезжаем!» — откликнулась рация. Дальше была скучная рутина. Обыск лагеря не принес ничего интересного. Немного боеприпасов, десяток паршивых стволов. Из интересного только весьма приличный тяжелый пулемет на турели с щитком, который мог пригодиться. Хотя, калибр у него нестандартный, у команды нет под него патронов. В мусоре под столом в одном из жилых помещений внимательный бес нашел перемазанную в еде карту с отметами, причем одна из отметок гласила «дом вождя». Правда, верить в точность такой вот карты было бы не слишком разумно, но лучше так, чем вообще никак. Тапок шел через лагерь оглядываясь по сторонам, выискивая интересности, присматривая все, что может пригодиться. без же сидел в центре лагеря среди трупов, развалившись на кресле, снятым из какого-то гравилета. Тапок, наконец, дошел до него, осмотрел место боя, одобрительно хмыкнул. «Молодец! Хорошо поработал! Впрочем, с такими имплантами и неудивительно!» Бес поморщился. «Вот же черт!» Как он и ожидал, все действо было направлено только на то, чтобы посмотреть, на что без годится. Тапок решил его экзаменовать, проверить в деле и без провалился. Нет, экзамен он прошел. Наверняка Тапок оценил его умения и навыки. Наверняка теперь в команде он будет кем-то вроде главного боевика наравне с Тапком, но Тапок ясно дал понять, что использование импланта не прошло незамеченным. Бес засветился. Показал не только, что умеет, на что способен, но и как вооружен, что у него вообще есть в рукаве. Черт, надо же было так облажаться. Впрочем, не все так страшно, по крайней мере. Тапок ему не враг. Более того, именно Тапок, скорее всего, один из немногих, кто сможет помочь бесу сбежать с этой отвратной планетки. Тапок поднес рацию и произнес. «Полос, вызывай скваторов! Пусть подтягиваются и соберут все!» Клама полно!» «Понял!» — отозвался тот. «А для нас ничего полезного нет?» «Ну, я поглядел, вроде нет. Если хочешь, можешь сам проверить». «Понял, иду. Хотя, надо бы кого-то оставить на фишке, мало ли». «Решим!» — бросил тапок и повернулся к бесу. «Ты отлично поработал. Теперь можешь отдыхать». «Да я уже!» — усмехнулся тот продолжая сидеть в кресле. Оба его пса были рядом. Они легли возле кресла, и без по очереди гладил их. «Мы с полозом осмотримся тут. Прикинем, что можно взять, пока скваторы не подтянулись». Бес кивнул. «Мол, логично, правильно». «Возвращайся к проходцу. И гляди по сторонам, мало ли». «Окей». С тяжелым вздохом бес поднялся и побрел прочь. Оба пса последовали за ним ничего особо полезного в полосы тапок не нашли. Впрочем, не особенно-то и искали. Быть может, если бы здесь были Вик и ЮСи, то они наверняка бы нашли, что взять. Даже если бы это что-то не просто валялось на полу, а пришлось бы откручивать, отламывать. Уже эти двое с пустыми руками точно не ушли бы. Впрочем, полосы тапок кое-чего нарыли. Патроны неплохие разгрузки, которые, если не сами бы носили, то продали бы. Чего-то они стоят, должны, тем более обменный фонд нужно наращивать. Запасов не так уж много, а отдавать жрачку, воду или патроны тапку не хотелось. Это такие штуки, что всегда можно и самим употребить. К слову об этом, подобное добро в лагере имелось, и его набрали запасом. Правда, жрачка тут была дешевенькая. Срок годности уже просрочен, да и сам паек из дешевых. Когда бездал дал сигнал о приближающихся гравелетах, Полос и Тапок уже возвращались назад. «Кто там?» спросил Полос. скваторы скваторы «Во всяком случае, тачки в раскрасках дыры!» ответил бес. Тапок сощурился и поглядел на приближающуюся к авалькаду. «Ну да, это скваторы без сомнения». Когда машины подлетели ближе и остановились всего в нескольких метрах от проходца, Тапок спрыгнул с крыши своей машины и направился на встречу старшему отряду скватеров. Ого, вы что, весь лагерь зачистили? удивился житель дыры. Тут не особо-то и много было маров, заявил Тапок. Скорее остатки. Ну да. Большинство ли разбежались или на авиапостах сидели. А те, что тут были, полегли под роквилом, похоже. Тапок кивнул. Тут он был полностью солидарен с собеседником. Ну что ж, работы тут немало. Оглядев лагерь, заявил скватер: «Эй, ребята!» Он повернулся к своим и замахал рукой. «Давайте, вперед! Трофеи себе сами не соберут!» Народ начал выбираться из машин. Причем некоторые еще и из багажников начали вытаскивать всевозможный инструмент. Ломы, молотки, сварочные аппараты, даже несколько резаков лазерных у них имелось. Ну да, скватеры домой тащат все, что могут. Если место в транспорте есть... Если эта нечто представляет хоть какую-то ценность или может быть полезно в хозяйстве, оно обязательно будет доставлено в селение. Через пять минут работа закипела. Тапок же, Полос и Бес загрузились в проходец. Отправились назад, в дыру. «Ну что? Кажется, спасли мы скватеров?» — весело спросил Полос, сидевший за рулем. «Скажем так, первый раунд за нами», — проворчал Тапок. «Первый раунд?» Удивился Полос. Ты о чем? О том, что Филин вряд ли успокоится, отозвался сидящий позади бес. Но ведь больше нет у него армии. Всех разогнали, перебили, возмутился бес. «Ха -ха -ха -ха. Армию? рассмеялся бес. Скорее ополченцев. Ну, в лучшем случае, наемников. это сброд не армия Филина. Среди них даже мусорщиков не было, обратил внимание? Волос удивленно уставился на него, а затем медленно кивнул головой. «А ведь точно!» «Ну вот», — заявил бес. «Очень скоро Филин узнает, что отряд, который должен был установить контроль над окрестными селениями, был перебит. Он пришлет сюда отряд побольше, и качество их будет повыше, кого-то из своих. Хреново! Если скватер от этих отбиться не смогли, то от мусорщиков...» Задумчиво протянул полос, но без его перебил. «Справиться намного лучше», — сказал он. Роквилл уже почувствовал на собственной шкуре, каково это жить под марами. Вряд ли они захотят это повторить, а дыра тем более. Так что с мусорщиками будет то же, что и с марами, которых мы перебили и разогнали. Кстати, о них. Уверен, мелкие группы и банды рассеялись по округе когда поняли, что дела у них пошли хуже некуда. Они ведь к мусорщикам присоединятся. А вот и нет, покачал головой бес. Скорее наоборот. Будут донимать мусорщиков, нападать на их патрули. С них ведь можно поиметь трофеи получше и подороже, чем со скваторов. Еще на подлете к дыре Тапок почуял неладное. Что-то слишком уж расслабленно вели... Что-то слишком уж расслабленно вели себя часовые. А еще, если раньше их сидело сразу потеро и больше, сейчас далеко не на всех постах были люди, а там, где были, то в количестве одного-двухчасовых. Когда проходец подлетел на площадь возле входа и тапок вылез из салона гравилета наружу, сразу услышал музыку, доносившуюся из пещер. Ну, понятно, скваторы решили отпраздновать свою победу над марами. Тяжело вздохнув, Тапок пошагал внутрь пещер, которые фактически были дырой. Бес, его псы и полос последовали за ним. В самой большой центральной пещере, из которой ходы вели в жилые, складские и прочие пещеры, собралась куча народа. Именно здесь и играла музыка. Люди танцевали, восторженно что-то орали. Под одной из стен был организован бар. Ну, или нечто, очень его напоминающее. За стойкой сидел Эгер. Тапок подошел к нему и сел рядом. «Празднуете?» — спросил он. «Ну?» — кивнул Эггер. «Выпьешь?» Он пододвинул к тапку стакан с непонятной мутноватой жидкостью. «Это что?» — насторожился тапок. «Местная бормотуха!» — усмехнулся Эгер. «Нормальный алкоголь Олов бы не позволил пить. Все на продажу пускали, так что пока что есть только это». «Пока что?» — удивился тапок. Умер Олаф пару часов назад. «Сочувствую», — сказал Тапок без всяких эмоций. Положительных чувств он к нему не испытывал, а прикидываться не хотел. «Да нечему сочувствовать», — хмыкнул Эгер. «Тот еще козел был, упрямый, жадный. Вроде пытался что-то здесь к лучшему изменить. А на деле с каждым днем только хуже становилось. Надеюсь, у меня выйдет лучше. «Король умер? Да здравствует король!» — усмехнулся Тапок. — Ну, типа того, — улыбнулся Эгер. — Конечно, скоро проведем выборы и выберем нового лидера. а кандидатура будет в море! — рассмеялся Тапок и тут же посерьезнел. — Я так понимаю, большинство еще не знает, что ола Олаф все... Он кивнул в сторону танцующих и веселящихся людей. — Нет, пусть отдохнут, они заслужили, — ответил Эгер. «А вот завтра...» «Ты ведь в курсе, что Мара вернутся?» Прямо спросил Тапок. «Да, конечно», — кивнул Эгер. «Только дураки думают, что мы победили, и больше проблем не будет». «Таких большинство», — разглядывая празднующих скватеров, заметил Тапок. «Пока да», — снова согласился Эгер. «Кстати, раз ты поднял эту тему, поможешь организовать оборону нам и рокфилдсам? Естественно, не бесплатно. Нет уж, прости, покачал головой Тапок. Чем мог уже помог. "Жаль", вздохнул Эггер. "И куда вы теперь?" "Дальше на юг", ответил Тапок. "Пора было продолжать путь к Дрейку, координаты которого дал Алькорон."